Немного биографии. Я с детства любил читать. Читать я научился, когда мне исполнилось три года. Помню, как, разложив на полу газеты и лежа на них, я бормотал газетные заголовки, не понимая их смысла. Меня интересовало само чудо, как из букв составляются слова. Читал я запоем всегда. Я не знаю, что я читал.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 и вдруг откопал еще одну новую. Для того, чтобы записаться, надо было принести справку из школы. И книжки тебе выдавали бы, соответственно, тому классу, в котором ты учился. Но я сильно опередил по чтению сверстников. В школьной справке, выданной для библиотеки, указывалось, что я ученик третьего, было, к счастью, написано цифрой, класса. Я такими же чернилами переделал цифру три на пять, совершив таким образом подлог. Я волновался, конечно, когда вручал библиотекарше липовый документ, но она ничего не заметила, и я стал получать книги, положенные пятиклассникам. В 8 классе я уже не сомневался, что самая лучшая профессия на земле писатель. Для меня не существовало занятия прекраснее, чем чтение книг. Хотелось стать писателем и доставлять такое же удовольствие дорогим. Писатель должен знать жизнь, это я усвоил крепк. А я её совершенно не знал. Моё тогдашнее бытие не представляло интерес. Так я считал в то военное время. Длиннющие многочасовые очереди за издевенческой нормой чёрного хлеба по карточкам Трудный быт эвакуации, прозибание в холодном бараке, где приходилось растапливать печку кусками резиновых шин, брошенных на свалке, охота на гигантских полуметровых крыс, шныряющих по бараку, умение готовить обед почти что из ничего, наука нянчить младшего брата всё это было будними прозой. А уж если писать то о сильных характерах, экзотических далёких странах, о небывалых приключениях, больших страстях, думал я. И пришёл к выводу, что прежде чем освоить писательское дело, я должен выбрать себе такую профессию, которая дала бы возможность познать жизнь. А потом я создам произведения об увиденном, испытанном, пережитом. В то время моей любимой книжкой был Мартин Иден Джека Лондона. Её герой моряк Мартин Иден, объездивший полмира, повидавший и перенёсший многое, становится писателем. В этом образе я нашёл для себя пример, которому намеревался следовать. Сначала я утолю свою жажду путешествий, увижу новые земли и их жителей, а потом опишу это в своих сочинениях. Вопрос был для меня ясен и прост. Надо поскорее кончать школу, поступать в морское училище и, подобно Мартину Идену, бороздить океаны, насыщаться жизненными впечатлениями типичные взгляды юного романтика. Чтобы не тратить целый год на постылившую учёбу, я решил сдать экзамен за 10 класс экстерном. Условия были таковы: надо выдержать 11 экзаменов. На каждый из них отпускался 1 день подготовки. Человек, слопотавший двойку по какому-либо предмету, выбывал из этих соревнований, выбывал навсегда, как принято на спортивных олимпиадах. Если ученик получал двойку на третьем, пятом или седьмом экзамене, он к дальнейшим испытаниям не допускался. И всё-таки я отважился рискнуть. Очевидно, в моём характере уже тогда гнездились кое-какие авантюристические наклонности. Поначалу дела двигались недурно. С литературой у меня с измольства сложились неплохие отношения, сочинения, устный русский язык и литература прошли легко, в табеле красовались три пятерки. Дальше следовал иностранный язык, с которым я тоже более или менее справился, заработав твердую четверку. К географии, без нее моряку невозможно, я относился с особой симпатией. Каждый день рано утром Я открывал учебник и садился его читать. Естественно, впервые, потому что до этого момента я его в глаза не видывал. Ведь в 10 классе я не учился вовсе и ничего ни по одному предмету не знал. Я проглатывал учебник за день и на завтра отправлялся сдавать. Очень я страшился физики. Ведь мои школьные годы пришлись на военное время. Учителя физики, как правило, мужчины,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 Так благодаря счастливой случайности я перевалил один из самых сложных для меня рубежей. С каждым днём преодолевать барьеры испытаний становилось всё труднее и труднее, сказывалась усталость. Напряжение для неокрепших мозгов было непосильным. И вот наступил последний, одиннадцатый экзамен по химии.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 только хорошие и отличные отметки. Срезать ученика на последнем испытании было, конечно, слишком каравожадно. Я же тупо стоял перед доской и молчал. В общем, учителя пожалели меня. Они нарушили свой педагогический долг и поставили мне по химии тройку, за что я им, естественно, очень и очень признателен. Таким образом, я совершенно неожиданно для себя сделался владельцем аттестата об окончании десятилетки. Из 16 человек, которые пустились в это рискованное приключение, до финиша добралось только восемь. Благодаря человеколюбию педагогов, я оказался одним из тех немногих счастливцев. Теперь можно было подавать документы в мореходку. Я послал в Одессу письмо-заявление с просьбой допустить меня к приёмным испытаниям. И стал ждать ответ. Шел 44-й военный год. Почта работала плохо. Время летело, а ответ не приходил. Если в ближайшие дни не будет конверта из Одессы, то у меня пропадет год, который я выиграл лихой сдачей экзаменов за 10-й класс. И я стал размышлять. Может быть, пока временно стоит поучиться в каком-нибудь другом институте. Но в каком? Я был еще очень зелен, не готов к выбору мне ещё не было 17 и однажды помню это как сейчас я встретил на улице одного из тех восьми избранников который тоже завоевал аттестат об окончании десятилетки я его спросил куда ты поступаешь он сказал в авгиг А что это такое? поинтересовался я. Он ответил: "Институт кинематографии". А, -а, а, я был несколько обескуражен, потому что никогда в жизни не слышал о существовании подобного института. И на какой же факультет? продолжал я допрос. Он объяснил: "На экономический. Я буду организатором производства". Кем-кем? Он предложил: "Я еду сейчас в институт. Хочешь, поедем со мной? Ты там всё сам посмотришь". Сказано, сделано. Мы сели в трамвай и поехали во ВГИК. Там я ознакомился с программой вступительных экзаменов, чтобы попасть на операторский факультет, надо было уметь фотографировать и представить свои снимки. А я никогда не имел фотоаппарата и фотографией не занимался. Ясно, что оператором мне не быть. Поступающие на художественный факультет волокли увесистые папки с собственными работами, графикой, живописью, рисунками. Об этом вообще не могло быть речь. Я в жизни не нарисовал ничего. На актёрском абитуриенту надо было читать стихи, басни, отрывки из прозы, играть этюды на заданные темы. Я с роду не участвовал в самодеятельности и в глубине души подозревал, что как артист бездарен, следовательно и актёрская будущность для меня отпадала. Оставался ещё экономический факультет, на который стремился мой знакомый, но профессия организатора кинопроизводства меня не привлекала. И наконец, режиссёрский. Здесь как будто бы ничего конкретно уметь не нужно. не фотографировать, не рисовать, не играть, требовалось, правда, определить литературные труды. А они как раз имелись. Я, как подавляющее большинство юношей, писал стихи, и я понял, надо подавать, конечно, на режиссёрский факультет. Годик перебьюсь, за это время сумею списаться как следует с Одессой, выясню условия приёма и на будущий год поступлю в мореходное училище. Мгновенно все решив, я поехал домой, взял свои документы, аттестат, тетрадочку стихов и отвез все это в приемную комиссию в ГИКа. После подачи документов я выяснил, что выбрал факультет, где толпилось 25 претендентов на одно место. Двадцать пять! И сейчас, и тогда такой конкурс считался очень внушительным, просто огромным. Надо признаться, что к кино я не питал в то время никаких тёплых чувств. Фильмов видел мало, предпочитал посещать театры. Моё кинематографическое невежество было поистине катастрофическим. Первый вступительный экзамен рецензия на фильм, название которого мы должны были узнать только в просмотровом зале. Так что подготовиться заранее не представлялось возможным. Фильмом оказался депутат Балтики.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 На каждом столе лежал распечатанный на машинке рассказ «Антон Павлович Чехова. Жалобная книга». Этот маленький рассказ состоит из записей, оставленных проезжающими пассажирами в вокзальной жалобной книге. Подъезжая к сией станции и любуясь на природу, у меня слетела шляпа и Ермонкин. А жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку.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 Я постарался максимально соблюсти чеховскую интонацию, чеховскую манеру письма, чеховский язык. Очевидно, мне это в какой-то степени удалось. Я получил пятёрку. Теперь предстояла главная экзекуция собеседование. Про этот экзамен в институте ходили легенды. На оракулиуме могли задать вопрос о чём угодно, про кого угодно и как угодно. Могли заставить сыграть актёрские этюты на любую тему, попросить спеть, станцевать, походить на руках. Пытка для каждого выдумывалась индивидуально. Основная задача приёмной комиссии застать абитуриента в расплох, поставить его в безвыходное положение и посмотреть, как он будет выпутываться. Для собеседования Необходимо было также приготовить отрывок из прозы, стихотворение, басню и прочесть их с художественным, артистическим мастерством. В общем, угадать, откуда будет нанесён удар, не представлялось возможным. Оставалось только положиться на фортуну. Проникшийся этим фатальным настроением, не ожидая ничего хорошего,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 Я же тогда старался как-то скрутить рукава и подогнуть локоть, чтобы было незаметно. Первый вопрос, довольно абстрактный, мне задал Григорий Михайлович Козинцев, набиравший курс. Скажите, что вы читали? Я как-то растерялся, оробел, и, наверное, поэтому ответил нахально: "Ну, Пушкина, Лермонтова, и вообще я для своего возраста читал много". В комиссии почему-то засмеялись. Потом меня спросили, помню ли я картину Репина "Не ждали". Репин был одним из немногих художников, которых я в то время знал, и я ответил с гордостью, что помню. А сколько человек на ней изображено? Я начал вспоминать и сказал: "6". Теперь я понимаю, таким способом проверяли мою зрительную память. Я ошибся. Оказывается, там нарисовано 7 человек.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 Я сообщил комиссии что-то очень банальное: море, буря, корабль, лишённый управления, несётся по воле волн и так далее. Мой ответ, видимо, пришёлся не по вкусу, и Козинцев, предчувствуя, что со мной придётся расстаться, решил дать мне ещё одну последнюю попытку. "Ну хорошо", сказал он усталым голосом. "Сочините нам, пожалуйста, рассказ, кончающийся вопросом, который час?" Воцарилась зловещая пауза. В тишине раздавался усиленный скрип мозгов абитуриента. Я понимал, что время идет, я произвожу невыгодные впечатления. Пытаясь как-то оттянуть развязку, я спросил, не обязательно смешною? Пожалуйста, что хотите. И я принялся сочинять, еще не зная, чем кончу. Я представил себе лестницу, где жил на пятом этаже в старом доме, и начал. Вот по обшарпанной лестнице, на пятый этаж, бредет усталый почтальон. Лифт не работает, война. Почтальон поднимается, он запыхался, он уже не молод. Он позвонил в дверь. Из квартиры вышел старик. Почтальон вручил ему письмо. Старик посмотрел на конверт. На обратном адресе значилась полевая почта, где воевал его сын. Но адрес был написан чужой рукой. Старик взял письмо и вернулся в комнату. В комнате сидела старуха, он сказал: "Письмо пришло". Старик вскрыл конверт и прочитал, что их сын погиб смертью героя. Старик выронил из рук листок бумаги и спросил: "Какой час?" Потом мне задавали ещё какие-то каверзные вопросы. Экзаменаторы нападали, я отбивался как мог. Слушаю, сам ожидаю, что меня попросят исполнить актёрский этюд или прочитать стихи. Но, по счастью, всё обошлось. Очевидно, я им надоел, и они сказали: "Ну ладно, вы свободны". Меня отпустили, влепив за собеседование тройку. Это была победа, потому что меня приняли. Правда, приняли условно. Условно означало следующее: меня берут как бы на испытательный срок.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 и ученик девятого класса, благодаря цепи счастливых случайностей, превратился в студента первого курса Института кинематографии. Повторяю, мне не исполнилось еще и семнадцати лет, и, говоря откровенно, я совершенно не был подготовлен к учебе во ВГИКе. Я оказался самым молодым на курсе. Меня окружали люди, мечтавшие о кинорежиссуре с давних пор. По сравнению с ними я чувствовал себя абсолютным профаном, ведь я не ведал про кино ровным счётом ничего. Если говорить о старте, я находился в крайне невыгодном положении. Мне пришлось сразу взять стремительный разбег, чтобы догнать своих однокашников, людей взрослых, обладавших жизненным опытом, некоторые из них пришли с фронт. Моя молодость, неопытность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 уже тогда бывший классиком советской кинематографии. Его творчество мы изучали по истории кино. Он являлся одним из авторов вместе с Страубергом знаменитой трилогии о Максиме, одним из создателей фабрики эксцентрического актёра экс, фильмы которой гремели ещё в 20-е годы. Козинцев, знаменитый шекспировед, Театральный и кинематографический режиссер, маститый педагог казался нам человеком почтенного возраста. И только потом мы поняли, что в то время ему было всего-навсего тридцать девять лет. Козинцев преподавал довольно своеобразно. Во-первых, он жил в Ленинграде, а в ГИК, как известно, находится в Москве. Во-вторых, он снимал картины и был занят. Но иногда...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 В своих оценках был точен, всегда ухватывал суть недостатка студенческой работы и буквально двумя-тремя словами делал из учеников отбивную котлету. Когда я поставил Ванину в Ванине по Стендалю, и у меня на сцене два артиста рвали страсти в клочья, Козинцев сказал кратко и извитительно: "Из жизни графов и князей".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 И военный скудный быт проник в ткань повествования. Молодой танцор наконец получает главную роль в балетном спектакле. Он долго репетирует, и на премьере пользуется бешеным успехом. Цветы, овации много раз вызывают, публика нисполствует. А в это время где-то в коморке под крышей старого дома больная мать, которая не смогла быть в театре, ждёт сына к ужину. приготовленному по случаю премьер. Здесь же на столе, почему на столе, лежат купленные на рынке у спекулянтов новые полуботинки, подарок в честь премьеры сына. И вот танцор, расклявшись и переодевшись в плохонький костюмчик и пальтишко, заспешил домой. По дороге он так торопился, что попал под трамвай, и ему отрезало обе ноги. А дома на столе его ждали новые полуботинки. Все эти мелодраматические страсти были написаны абсолютно серьёзно, без тени пародии. Мне казалось, что слушая мой рассказ, все сокурсники зарыдают от сочувствия бедному и несчастному танцору. Я искренне удивился, когда этого не произошло. Очевидно, и другие мои сочинения не приводили Козенцева в восторг. Терпение его иссякло, и в конце второго года обучения он мне сказал: "Знаете, дорогой Элик, нам всё-таки придётся с вами расстаться. Мы вас отчисляем из института. Вы слишком молоды". Я был в отчаянии и, наверное, поэтому ответил весьма логично: "Когда вы меня принимали, Я был на два года моложе. Вы могли бы это заметить тогда. Кузенцев озадаченно почесал затылок, тоже верно согласился он. Да, ничего не поделаешь, чёрт с вами, учитесь. Не трудно догадаться, что к этому времени я совершенно забыл о том, что когда-то мечтал стать моряком, и мне до смерти хотелось закончить институт кинематографии. После окончания института все мы ученики Григория Михайловича продолжали поддерживать с Козенцевым тёплые и сердечные отношения. Он всегда оставался для нас учителем. Он следил за нашими судьбами, писал нам письма, где разбирал достоинства и недостатки созданных нами лент. Мы всегда знали, что в Ленинграде живёт строгий, но добрый судья наших произведений. И когда в мае 1973 года Григорий Михайлович скончался, каждому из нас показалось, что какая-то отцовская нить, связывающая нас с собственной молодостью, оборвалась. Несмотря на то, что все мы были уже не молоды, у каждого из нас возникло ощущение сиротства. Институт кинематографии помещался, как и сейчас, За площадью перед выставкой достижений народного хозяйства ныне всероссийский выставочный центр. Для Москвы в то время это была далёкая окраина, захолустье.